Глава 7. Разбудил меня непонятный громкий шум, и это явно не была уличная суета за окном, не привычный рёв моторов проезжающих автомобилей и не музыка утреннего ток-шоу, что на всю громкость вечно включала соседка-пенсионерка. Нет. Разговоры, стук топора, лязг металла, трель птиц, песня ветра в вышине и скрип голых ветвей. Поняв, что что-то не так, я разомкнула веки, и ошалевше уставилась перед собой. Где это я? Испуг сжал сердце. Поляна, мужики полуголые, огромные, накачанные, подо мной жёсткая лавка. И только спустя пару секунд я вспомнила, что со мной вчера приключилось. Осознание накрыло с головой. Я жива, но попала в какой-то средневековый филиал ада. Ни тебе туалета и ванны, вокруг сплошная антисанитария. Мрак беспросветный, а ещё я человека убила. И кажется, за мной пытается приударить настоящий оборотень, который думает, что я парень. Вот влипла. Голова гудела, сознание штормило, свет слабо резал глаза, в горле тошнотворный ком. А вот со спиной дело обстояло лучше. Ныло, конечно, но вполне терпимо. Прокашлявшись, глухо застонала, а после, перевомогая себя, выбравшись из спальника, села, плотнее сжав полы куртки, которая была мне ой, как велика. Холодно. Зима в самом разгаре, а я на открытом воздухе сплю. Как бы не подхватить воспаление. Около стана, на котором готовили, крутился рослый худощавый мужчина. Акинув меня взглядом, он нахмурился. Я невольно натянул шапку плотнее и завязал эти сёмки под подбородком. "Часто болеешь?" задал он неожиданный вопрос. "Ни «Не здравсти тебе, ни какой прекрасный день, а вот так с ходу о личном. Нет, а вам-то что?" Ответила я, подозрительно прищурившись. Странный тип. Чего-то талчут в деревянной плашке. Вокруг травки сухие порошки. Прямо мужской аналог бабы-яги. Если спрашиваю, значит, нужно, грубовато гаркнул он. Подсобравшись, сглотнула и решила в обиду разным тут себя не давать. А у вас сколько женщин за последнее время было? Пошла я в атаку, желая сразу поставить этого мутного незнакомца на место. А тебе зачем? Задал он правильный вопрос, кажется, даже растерявшись. Если спрашиваю, значит, нужно, вернула я ему его же ответ. Нахмурился, подумал немного и рассмеялся. При этом незнакомец заваривал какие-то травы, скатывал сухие листики, шинковал корешки. Каждо-до меня стало доходить. Вы хайтар, догадалась я, что передо мной лекарь. Да, что со спиной? Фав сказал, "Куртка в крови была. Покажешь?" Ага, сейчас я тебе всё показала и даже пощупать дала. Нет, покачала я головой. Чего так? Скромный такой. Поддел он меня. Да уж поскромнее. Я невольно сочтила взглядом четыре кубика пресса на его плоском животе. Ну, допустим, стеснительный. Что у тебя там порез? допытывался он. Нет, меня высекли, призналась я. Ещё по голове приложились дважды. Болит, тошнота есть. Да, пробормотала я и сжала виски. Зрение как не беспокоит глаза, режет, простонала, сообразив наконец, что передо мной как бы местный аналог терапевта, к которому можно и поплакаться. А состояние у меня было такое, что только ныть и страдать. Ясно, отлежаться нужно. А высигли за что? Хм, я из подлобы бросила на мужчину подозрительный взгляд. Вот это ему зачем знать? Спина глаза это понятно, а остальное что за допросы? Но врать, наверное, не стоило. Нутром чую-ла, и так меня тут приютили. Завруст так погонят метлой от спальных мешков и котлас едой, обратно в лес дремучий, за то, что не знал, где вошла лагерь. Созналась я. А если бы знал, прищур лекаря стал подозрительным. Хм, я действительно призадумалась и пожала плечами, смотря, как спрашивал Любый. Я ответила честно. Чего юлить? Думаю, они и сами понимают, что такого задохлика, как я, долго колоть не придётся, и что ограничились одними рогами. Ну ё-моё, я прикусила нижнюю губу, не сознаваться же в убийстве. На куртке не только твоя кровь чувствовалась, дожал меня перевёртыш. Отведя взгляд от лекаря, уставилась на костёр, который поддерживали здесь постоянно. Ничего говорить более я не собиралась. А знаешь, Мовит тоже по-разному спрашивать умеем, недвусмысленно бросил он мне. Одними розгами не ограничились, зло прошипела я. "Велели закопать заживо". И я и закопал, прорычал недовольно я. "Заживо", рассмеялся лесной, чем вызвал ещё больше недовольства. "Не знаю, не проверял", насупившись, я демонстративно отвернулась. "Ничего меня тут допрашивать. Молодец, значит, только побои и розги". Больше никакого насилия. Нигде не тронули. В голосе лекаря я уловила подтекст. Вот если бы он спрашивал у меня как у женщины, то было ясно, на что он намекает. А так, я же мужик, что за вопрос странный? выдохнула я. И вообще, перечисленного мало, что ли? На моё плечо вдруг легла тяжёлая огромная ладонь. Испугавшись, резко обернулась и наткнулась на взгляд тёмно-карих очей. Этого более чем достаточно, успокойся. проржачал Иаран. Грязной была только куртка. Все остальные вещи без крови и не порваны. Запаха чужого мужика тоже не уловили, только мой. Это было обращено уже к целителю. Сквозь звон в голове я пыталась сообразить, о чём они толкуют. Неужто тут и мальчиков? Ой, даже мысль сформулировать не хочу. Что за недомолвки? Думать было слишком больно. Малыш, Иаран склонился надо мной и произнёс это слово так тихо, Будь те щедл, мой слуг. Может скажешь нам, как тебя зовут? Повернув в голову, я попыталась кивнуть, но сморщилась. Во взгляде воеводы тут же вспыхнуло что-то такое, что встревожило душу. Смутившись, ощутила, как щёки и шею заливает краской, а в голове пляшут мысли одна другой чудесней. Я перевела взгляд на губы мужчины, твёрдые, такие манящие. Интересно, как он целуется? Готово. Голос целителя вернул меня в действительность. Сдрогнув, я отвернулась. "Элис меня зовут", тихо проборчала я, почти правду. "Эли", значит, протянул за моей спиной и Арана. "И откуда ты такой взялся?" "Неважно". Все эти вопросы начинали раздражать хотя бы потому, что я не знала, как отвечать. Что я сейчас должна сказать, что свалилось с неба посреди поля боя? И вообще, я не местная, а из другого мира, и судя по тому, что я вижу вокруг, ещё и из другого времени. Словно лет на 100 назад прыгнула. Мужская ладонь ощутимо сжала моё плечо. По-хорошему, встряхнуть бы её нужно было, да не решалась. Этот медведь не тот лысый князёв, просто порот не станет. Чувствовала я, что злить его нельзя, а то худо будет. "Не хочешь, значит, о себе говорить, сделал он правильные выводы. Я врать не хочу", шипнула я. "Но и правду не раскрою. Ну это тоже хорошо. Поживи немного среди нас, осмотрись. Ты быстро поймёшь, что бояться никого не стоит". И тогда мы с тобой, Элис, поговорим. Мне на мгновение показалось, что я ощутила поцелуй на затылке. Это было странное ощущение. Волосы-то я под шапку спрятала, а там открытый участок остался. Вот и думай, то ли ветерок, то ли воевода действительно не по женщинам сохнет. А может, догадался, что вру я? Если так, то к чему ему тогда мне подыгрывать? Глупо. Яран отошёл от лавки и двинулся к дальнему краю поляны. Тут же к нему подлетела вчерашняя противная краса и буквально повисла на его руке. А это что, невеста его? Но ну, не смогла я не спросить. Нравился мне этот обнажённый по пояс мужчина, а вот эта особа, которая к нему прикасается, вызывала приступ злости. Нет, целитель даже не глянул в сторону краса. Это дочка одного из командиров отряда. Жениха себе решила тут сыскать. Я нахмурилась ещё больше, прожигая взглядом соперницы дыры. Вот бы её сейчас за космо и от медведя подальше. Странная ревность разгоралась во мне пожаром. Не знаю, откуда взялось это чувство собственницы, но казалось мне, это мужчина, и нечего вокруг него плесать. И как у неё получается? процедила я очередной вопрос. Не скажу, чтобы очень, хмыкнул Хайтар. А что в ней не так? я оторвала взгляд от Ярана и прилипал и болтающийся рядом с ним, и глянула на лекаря. Все перевёртыши охотники. Пожав плечами, выдал он: "Прям все, и лоси тоже". Я вдруг вспомнила Фава. Ну, почти все. Большинство из нашего племени все же хищники, и нам не интересно то, что легко получить. Нам нужна охота, азарт, огонь, жертвы и подчинение. Я уважительно ещё раз прошлась взглядом по этому мужчине. Хорош, красив, волосы слегка рыженой, глаза зелёные, да яркие такие. Фигура хоть и поджарая, но весьма аппетитная. Вот улыбнулся он, видимо, подсказав мне своё второе лицо. "Домашний?" зачем-то уточнила я. "Нет, лесной. Хищник, хоть и не крупный, но охоту уважаю и люблю". Хм. Я отвернулась. Куда я попала? Что ни мужик, кто соблазн, лоси не в счёт. Лёгких путей не ищите, выдохнула я. "Нет, а краса легко себя предлагает каждому сильному самцу. И именно это и удивляет её. Лекарь снова вернулся к своим народным снадобьям. А отец её что? Моё любопытство усыплять не желала. А что он? Куля она непутёвая. Надеется, что жизнь проучит до да научит. Держи вот, пей, выйдя из-за стола, Хайдар протянул мне деревянную кружку с мутным, дурнопахнущим содержимым. Это что? Меня слегка замутило. Это отвар от воспаления, грубовато произнёс он. Пей, молчи и не задавай вопросов. кружку я взяла, но вот делать что вилять не торопилась. Чувствовала себя ужасно, кости ломило, спина ныла, и, кажется, насморк появился. Мысленно сморщившись, я всё же сделала небольшой глоток. Ну и гадость, резко отпрянув, поставила стакан рядом на лавку. Не выпьешь, позову я рана, он тебя зажмёт и откроет рот насильно. А я валью, лениво поделился со мной своими намерениями лекарь. Не посмеете, огрызнулась я. А ты проверь. Его взгляд казался таким колючим. Мне проще в тебя это влить, чем потом неделю лихорадку сбивать. Но думаю, и Аран не откажется обтирать тебя влажной тряпицей. Ох, вот это довод. Схватив кружку, я представила себе, что держу свой любимый молочный коктейль и выпила всё залпом. Брр. Ничего отвратительнее я никогда не пробовала. Скривившись, как от кило лимонов, шумно выдохнула. Вернув кружку, напорлась на самодовольный взгляд этого хитрого лекаря. Вот теперь я точно поверила, что передо мной кот, наглый и вредный. И бедная эта женщина, которая угораздита такого вляпаться. Молодец, оскалился он в улыбке. А теперь вот это под язык и часа два вообще не стоишь с этой лавки, пояснил. Мне протянули на листочке два зелёных шарика. Это чего? не поняла я. Это то, что поможет вернуть ясность мыслям и уберёт головную боль. Ну что же, я не стала дожидаться угроз. А то ещё вопроску, куда мне это вкрутят, если сама под язык не засуну. Послушавшись, сделала как сказали и медленно, словно старушка, забралась в спальник. Сон смарил мгновенно, очнулась уже после обеда и действительно чувствовала себя намного лучше. Остаток дня я крутилась возле вернувшегося с тушей кабана фава. Незаметно для себя я принялась руководить косматым поваром. Видимо, повадки шеф-повара никуда не делись. Он молчал и недовольно сопел. Я же отдёргивала себя, как могла. Но после того, как он потащил весь збой закапывать под деревом, уже не удержалась и выдернула у него таз. "Да что с этим делать?" закипел он. "Готовить печень с почками?" Лось смотрел на меня как умоляющую. "Они же варят. А ты повар или кто?" "Пахарь я!" взревел Сахатый. "Вот и не лезь дела поварские." Збой он выбрасывать пошёл. "Почки ему воняют. А вымачивать не пробовал?" шипела я в ответ. "Да делай, что хочешь." Всё равно главное на твою сторону встанет, обиделся повар. Чего это, не поняла я. До «Да того, свернутый со своего пьедестала повар прошёлся до разделочного стола и уселся, демонстративно отвернувшись. Мне стыдно стало. Фаф. Я подошла к нему и поставила таз на стол. Ну чего ты дуешься? Ты знаешь, какие вкусные колбаски можно сделать вот с этими кишками из боем. Это же деликатес. А если туда мяса поробить, сала, чтобы сочнее, да на костре. М-м, не знаю я, что такое колбаски, проворчал он, но уже куда дружелюбнее. А хоть научу, попробовала я зайти с другой стороны. У тебя жена есть? Нет, конечно. Женатые и лесные на войну не ходят, раскрыл он мне местную традицию. О, как хорошо. А давай я тебя научу готовить колбаски, а ты потом невесту баловать будешь. Женщины, знаешь, как любят, когда мужчина на кухне ужин готовит. Прямо так и любят, недоверчиво переспросил Фав. Да, не только к мужчине можно протоптать дорожку к сердцу через желудок, но и к женщине. Я сознанием дела закивала. Есть у меня на примете лисица одна, да нос воротит, задумчиво пробормонился Хаты. О чего? не поняла я. А о того, что не хищник я. Не сдержавшись, я фыркнула. Ты глянь, саца как атам. "Медведь, не пара. Глупости всё это. Тут подход нужен", улыбнувшись, я подвинул таца сбоем ближе. "Это какой такой подход? Всё, по глазам видела фав весь мой. Ну смотри, ты как мыслишь? Медведь это не волк. А значит, всё с тобой плохо, так? Ну", он утвердительно кивнул. "А ты с другой стороны на это посмотри. Ты не абы кто, а лось редкой породы оборотень. Был бы бабой, я на тебя засмотрелся. А чего?" Здоровый как хищник, готовит научён, и насколько я понял, характер помягче. Да баб не охотник, огонь и жертвы не интересуешься. Всплыла в моей памяти фраза лекаря Хайтара: "Идеальный оборотень перевёртыш". Поправил он меня. "Ну да". Я кивнул. "Вернёшься домой, пригласишь её на ужин, накормишь колбасками, расскажешь какой ты весь из себя уникальный, все свои положительные стороны вперёд". Ладно. Учись своим колбаскам, подобрал он. Всё, с этого момента и кухня, и единственный повар оказались полностью в моей власти. У Фава определённо был поварской талант. Он всё схватывал на лету, и шинковал как надо, и приправ в меру насыпал. А рядом с нами в ведре мыла посуду злющая краса, и прожигала в моей спине дыры. Не понимал я её неприязни, чем ей парень молодой помешал. Но эта особа явно была от моего присутствия не в восторге. Ну и чёрт с ней. Над лагерем поплыл запах жареного мяса. И чего это у вас тут? Ожидаемо первым заявился Иаран и сунул свой медвежий нос в большой таз с готовыми колбасками. Так, освоил кухню людей, пробасил Фав. Готовишь, значит? Воевода бросил в мою сторону довольный, даже счастливый взгляд. Неужто и правда, повар? А что мне врать? Дело это выдала я. Хоть мяса, а хотите и суп какой. А вот хочу. Яран склонился и заглянул в мои глаза. "Очень хочу суп", сглотнув, уточнила я. "Суп", прошептал он, но так многозначительно, что я готова была провалиться сквозь землю от смущения. Отшатнувшись, непроизвольно выдохнула и прижала ладонь к щекам. "Но «Ну, значит, завтра будет суп", пришёл мне на выручку Фав. "Так ведь, Алис. Так друг, так", покачала в ответ головой. А у самой пожар внутри свирепствовал. Чего я там раньше про мужчин думала? Что любовь не для меня это миф из сказки. Ага. Кажись, влюбилась я в одного полуголого детину. И ведь никакого логического объяснения моим чувствам не было. Вот смотрю на него, а у самой один разврат на уме. Стыдоба. Схватив одну колбаску из таза, яран отправила её в рот. Необычный какой вкус, поделился он своими впечатлениями. Из чего это? Мясо, жир дозбой. Да перечислил Фав. Яран уважительно кивнул и подарил мне ну совсем недвусмысленную улыбку. А может, догадывается он, что я тут всех дурю?